И над доктором. К тому же голос его потерял мгновенно заискивающую свою тихость. Он достал из кармана сигарную коробку, вручил ее доктору, добавив, что брат Лев Львович приказал поблагодарить и возвращает утерянное. Затем быстро протянул к доктору тонкую и грязную свою руку разрешить воспользоваться?» И взял одну сигару. Курить он, впрочем, не стал, а постукивая сигарой по переплету переписки, промолвил, не утаивая пренебрежение. «Так от любви...» То -то я смотрю, излишняя в нем сумрачность, Матвей Иванович. А как вы изволите относиться к театрам...» «Спокойно, спокойно!» Старичок подошел к дверям. Постукивая сигарой по дверной ручке, он наставительно сказал «Зазря, Матвей Иванович, зазря! Театры могут большую работу проделывать в вашем духе! Возьмите, к примеру, Качалова. Какие личные драмы способен развернуть человек. Посмотришь, и жить скучно. И другие артисты в том же духе. Передают вот на Урале, произошел небывалый случай перерождения благодаря игре подряд, конечно, всего репертуара труппами академических театров. Целый город изменил совершенно свои вкусы и привычки. Ни водки, ни склок, ни сплетен, ни даже матерного слова. И будто бы случай такой столь потряс руководителей, что они решили распространить опыт до неимоверных масштабов. Не с Урала будете, Матвей Иванович? — А вам Черепанов рассказывал это? — спросил я. Доктор, кажется, даже и не слушал дядю Савелия. Да и трудно было бы его и слушать. Старичок просто душил скукой и тоскливой вежливостью. Думал я было спросить о костюме. Не Черепановская ли это поддевка? Но не хотелось дальше ввязываться в разговор. Отвечая на мой вопрос, старичок пробормотал что-то вроде... «Черпанов, а, вроде он, вроде и не он, даже не факт важен, мало ли от чего люди перерождаются, а слух, слух». И вежливейше, пожав нам всем руки, исчез. Огорчишься на скуку и вялость в мыслях, нагоняемую иным знакомым, но куда лучше она той ясности — которую часто опрокидывают на тебя неудачные твои друзья, словно плохой агроном удобрения в поля, причем степень нуждаемости полей совершенно не изучена. Выйдут люди в поле и только губами шлепнут. Какая пакость не тянется из земли, лебеда в сожень, чертополохи, как дубы. Васильки шире подсолнухов, а жрать нечего. Думаю бы, доктор, о происшедшем. Взвесь бы он спор между дядей Савелием и Жаворонковым. Пойми, что убрать Савелия Львовича стоило Жаворонкову большого напряжения и даже страдания. Он все-таки побаивался степаниды Константины. Забудь бы он свои окаянные умозаключения, проделанные им недавно возле тюфика в нашей клопиной коморке, обрати бы он внимание, каким зверем по мере расширения его речи кралась к своему супругу Жаворонкова, и как Жаворонков скисал, наблюдая это выслеживание, и как он искал выхода, И не нашел ни одного, кроме, условно, доктор подвинул сопящему Жаворонкову длинный стул.